Глава седьмая. Французы судите. В пансионе мадам Кампан учили, что для прогулок в Лон-Шанэ годятся духи с запахом жасмина. В салонах Сен-Жермена неприличен даже слабый аромат пачули. Парфюмерия Парижа готовила духи для театра, для вечерних журфиксов.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 о своих отцах, братьях или сыновьях. Диалоги были одинаковы. «Его в Тампле нет. Ищите в консьержири. Из консьержири меня послали сюда. Тогда поезжайте в тюрьму лафорс В канцелярии Тампле молодой чиновник-бонапартист — об этом легко было догадаться по красной гвоздике на его сюртуке —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 Мро, Жан, Жан, я пришла к тебе. В нем было что-то совсем чужое, незнакомое. Александрина не сразу догадалась, что он плохо выбрит. Мро крикнул ей через прутья решетки, чтобы она не плакала. Жившему у подножья вулкана мне давно бы пора знать, что вся лава потечет на меня, весь пепел падет на мою голову.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 И несчастный старик ничего не понимал. За что? Неужели только за то, что я возглавлял избирательный округ, почтивший Моро доверием? Но почему должны страдать моя жена, мои дети? Где же справедливость? Афиши извещали парижанам о расценках на головы Пешегрю и Кадудаля. Цены быстро росли.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 Этот подлец Мегеда Латуш задурил нам в Лондоне головы, будто Муро спит и видит коронацию бурбонов. Вот мы, глупцы, и попались на эту вкусную приманку. Савари вошел к Бонапарту с докладом. Так что же делать с Муро? Ни Пешегрю, ни Кадудаль не признают его участие в заговоре. Как же теперь строить его обвинение, если юридически он не наказуем? «Молчите, Савари! Моро имеет связи, ведущие далеко. Можно предполагать, что тут замешан и Буонаротти, и даже адмирал Трюгге. Но для составления пышного букета недостает голов графа Артуа или герцога Беррийского. Савари погнал лошадей в Нормандию».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 Арестовано 59 бандитов, готовивших покушение на первого консула. В числе бандитов значилось и имя Моро, главаря роялистов. Никто не поверил этой клевете. Не было француза, который дал бы себя убедить в том, что их генерал Моро вдруг сделался роялистом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 в мониторе будет об этом объявлено и вы, сенатор. Благодарю, ответил Муро. Никуда я не поеду, описать ничего не стану. Вам желательно видеть меня раскаявшимся, чтобы моя слабость прикрыла ваше преступление. А если я сразу выпущу вас из тампла? Нет, отказался Муро.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 как удар хлыстом по породистой лошади. Он живо обернулся к коленкуру Берите драгун. Ночью пересечь границы Баденского герцогства. Вы сами разберетесь на месте. Где ночует герцог Ангиемский? — В доме прелестной Роганда Рошфор или в гостинице, что напротив ее дома? — Эттенхейм.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 — Знакомо ли вам имя Розалидю Газон? По театральным афишам, да. Значит, от мужа вы обо мне ничего не слышали? Никогда. Его молчание, наверное, извинительно. Присядьте, мадам, благодарю. Дело в том, что я долго и безнадёжно мне об этом не стыдно сказать, любила генерала Муро — Нет, я пришла не для того, чтобы причинить вам лишние муки, которых у вас и без моих признаний достаточно. Моро пока еще в Тампле, но когда следствие закончится, он окажется в консьержери. — Откуда, мадам Дюгазон, это известно? — Милая моя, я ведь из комедии францесс, а вся наша труппа во времена террора сидела по разным тюрьмам